«Марбургское лето», 1912 год. Эпиграф. «Уж с год таскается за мной, Повсюду марбургский философ. Мой ум он топит в мгле ночной метафизических вопросов. Андрей Белый — мой друг». Примечание. Стихотворение Андрея Белого посвящено не Пастернаку, а московскому неокантианцу предыдущего поколения Фохту, который тоже ездил в Марбург и слушал лекции Когана и Наторпа. Степень популярности в России марбургского неокантианства была велика. О влиянии личности Белого на Пастернака. Лавров. Андрей Белый и Борис Пастернак: взгляд через Марбург. Темы и вариации. Сборник статей и материалов К пятидесятилетию Лазаря Флейшмана, Stanford Slavic Studies, volume 8, Stanford 1994, page 4055. Конец примечания. Половину 1912 года, весну и лето, я пробыл за границей. Время наших учебных каникул приходится на Западе на летний семестр. Этот семестр я провел в старинном университете города Марбурга. Пастернак. Люди и положение. Если бы это был только город, а то это какая-то средневековая сказка. Если бы тут были только профессора, а то иногда среди лекций приоткрывается грозовое готическое окно, напряжение сотни садов заполняет почерневший зал, и оттуда с гор глядит... «Вечная Великая укоризна. Если бы тут были только профессора, а то тут и Бог еще!» к родителям. 28 апреля, 11 мая 1912 года. «Я уже не раз повторял вам. Здешняя природа и здешняя готика делают таким самоочевидным исключительное положение искусства». Настроения, замыслы, образы приходят и уходят. Такая далекая поездка и такое редкое присутствие самого Когана – все это условия, определяющие мои действия, отнимающие у них свободу. Однако, я вижу, все найдет в себе равнодействующую. Коган – действительно то, что я предчувствовал. Внешностью он похож на Ипсона, Шопенгауэра, вообще на этих стариков с большими головами. Горький опыт большой, знающий себе цену и недостаточно оцененной жизни делает его речь, когда он говорит о великих, скорбной и трагической. Пастернак родителям, 14 мая 1912 года. Странно и жутко сознавать, что следующий за Платоном и Кантом сваей, водруженной всемирно на все века, оказывается вот это закопченная аудитория и вот этот чудной, запутанный, вдохновенно ясный старик, который дрожит, и сам от потрясающего изумления от того поразительного чуда, что история была не понята до него, что эти века – туго набитые жизнями, мириадами сомнений, мириадами мыслей, так тускло молчат именно там, где его осеняет ясностью. Его слушатели боготворят эти часы. Они участвуют в чем-то величавом, бессмертном счастье, которое по своим размерам действует как трагедия. Его недосягаемость вызывает какое-то глухое страдание. Я боюсь сказать «страдание во мне». Он не говорит, а живет, движется, обитает в своей мысли. Я говорю вам это драматично все. Конечно, я еще не подошел к нему. Зачем оскорблять большие предметы? Но я знаю, я проработаюсь к нему. Во всяком случае, нельзя было не видеть этого. Пастернак родителям, 2-15 мая 1912 года. Здесь нет так называемых остатков старого Марбурга. Я учусь в старом Марбурге, в аудиториях с цветными окнами, сижу на скамьях, выбитых в стенах коридора, наваливаясь всем телом на громадную обитую железом дверь, которая не стала подвижнее от того, что ее триста лет отпирают любую с кварцом, свившим гнездо в актовом зале, с органом, где рыцари в окнах, похожих на медовые соты и высокие дубовые стулья. Здесь недалеко то местечко Мюнхасаузен, из которого и так далее. Здесь нет остатков, здесь весь Марбург остался. Я живу на Гистелбергер-стрит, но это не улица. Это старая дорога из Гессена, проходящая мимо Гистелберга, громадной горы, в лесах которой охотились здешние рыцари. Эта дорога, тысячелетнее чудовище, которое сейчас сошлись над ней глухими сводами, эта дорога приводит к улице, ведущей в университет. Нет, надо сказать иначе, курица, которая в конце, совсем в конце, после площади и колодцев, и еврейского закоулка, становится университетом, А аудиторией. Прямо переходит в аудиторию. Эта улица начинается от ворот, носящих название барфюссер Примечание. Францисканские ворота. Дословно, ворота Босомык. Немецкой. Конец примечания. Вероятно, было и здесь то же самое, что и на какой-то картине, которую я когда-то видел. Несколько десятков бунтовщиков должны были с веревками на шее босыми войти в город и протоптать всю эту... «Барфюссер хорстраша по снегу». Это было зимой, было верно темно, и дома скучивались еще непрогляднее, еще круче висели над головой, и только фонари, редкие и большие фонари над цирюльными гостиницами разрывали, вероятно, эти черные цепи сумерек и давали падать их концам. Это были те самые дома, которые я завтра увижу по пути в университет. Здесь нет порогов, здесь одно начинается в другом. Над улицей можно перепрыгнуть, нет, просто шагнуть из окна в окно. В крохотном университетском саду живет пекарь. Водится пекарь, напяливший на свои растопыренные локти окошко, ставни и крышу. Целый дом с пристегнутой уличкой. Это кусочек города, который он испек. И все это находится над Коганом и Наторпом, беседующими на мостовой. Пастернак. Ж. Л. Л. О. Р. И. Пастернаком. 4. 17. Мая 1912 года. Сегодня праздник, и у меня нет открытки с видом под рукой. Простите, поэтому, дорогой Костя, что эта записка не будет соответствовать своему происхождению. Мне трудно представить себе место на земле, иллюстрированное в большей степени, чем Марбург. И это не та поверхностная живопись, о которой мы говорим, что она восхитительна или прелестна, испытанная, окрепшая в веках красоты этого городка. Покровительствуемого легенды о святой Елисавете, начала 13 столетия, имеют какое-то темное и властное предрасположение, к аргану, к готике, к чему-то прерванному и недовершенному, что зарыто здесь, с этой чертой оживает город. Но он не оживлен это не живость. Это какое-то глухое напряжение архаического, и это напряжение создает все: сумерки, душистость садов, опрятное безлюдье полдня, туманные вечера. История становится здесь землею. Это знают, это чувствуют все. Ректор производят торжественное зачисление несметной толпы студентов, и меня, и меня, и меня, пожелал нам, чтобы дыхание поэзии, обивающей город Святой Елизаветы, унесли мы с собой как обед молодости. Коган — сверхъестественное что-то. Пастернак Локсу, 6-19 мая 1912 года. Сегодня я приступлю к чтению Когановского труда о Кантовской этике, так как хочу пойти к нему надом. Значит, это случится так через неделю. Для лейбница, которым я занимаюсь у симпатичнейшего доктора Гартмана, нужно Шура широкое знание теории аналитических функций комплексной переменной. А эта статья, в свою очередь, требует больших знаний интегрального исчисления. Примечание. Гартман, преподаватель Марбургского университета. Конец примечания. А я за эти месяцы забыл все прямо-таки виртуозно, начиная с первой строки. Придется по сорок верст в час глотнуть всего по ссе и потом только найти эти знания недостаточными перед лицом этой небольшой цепкой книжонки о теории функций, которая своими формулами и отсутствием человеческой речи на страницах кажется каким-то немлекопитающимся существом вроде клещей скорпионов и скалопендр. Примечание. Имеется в виду учебник Пассе «Курс интегрального исчисления». Санкт-Петербург, 1891 год. Конец примечания. Прежде всего, однако, Для семинария Гартмана нужно знание Лейбница. Пастернак Л. О. И А. Л. Пастернаком 16-29 мая 1912 года. Вулаве волю Жорж Данден. Примечание. Ты этого хотел, Жорж Данден Французский Жан-Батист Мальер, конец примечания. Три раза я отправлялся к Когану. То он был в Берлине, то он спал, то... Но в этот третий раз я таки попал к нему. Дело в том, что по пути к нему я вдруг очень просто представил себе, что если он преподает последний семестр, и если моя научная постоянная связь с философией сомнительна, то есть если меня неотвратимо влечет к ней именно только его философия, то есть ее чисто творческая живая ценность, Которая во всех отношениях может преобразовать меня, к чему бы потом я не приложил свои силы, что если все это так, а недоступность в таких поездок за границу и его уход от преподавания только усиливают этот общий аргумент, то мне надо плюнуть на всяких лебницев и математику и философию, как предмет вообще, и отдаться исключительно изучению его системы. «А так как читает он только этику сейчас, а логику потом уже нельзя будет слушать по вышеозначенной причине, то, следовательно, он у я должен проходить дома, а у него и спросить позволения посетить его раз-другой для переговоров». Этими доводами я сделал осмысленным и необходимым, и в собственных глазах мой приход к нему и с другой стороны нашел оправдание для своего появления. Конечно, было бы грубо сказать ему – к моему ужасу в последний семестр и так далее, я обходным путем пришел к моему вопросу, бросить ли все и ограничиться, но он был очень нелюбезен и нервически взвинчен. Может быть, я неудачно попал к нему? Пастернак родителям. 23 мая, 5 июня 1912 года. Сейчас скажу вам страшный секрет. Ида и Лена приедут ко мне на днях погостить. Что-то с занятиями будет. Пастернак родителям, 26 мая, 8 июня 1912 года. Примечание Ида и Лена, сестры Высоцкие, в старшую из которых Иду был влюблен Пастернак. Конец примечания. «Мама! Они были у меня пять дней!» Мне трудно было расстаться с ними, и вот я поехал в Берлин. Мы прибыли ночью. На следующее утро мне было еще труднее расстаться с ними, и я уехал в Марбург. «Не знай того, что я тебе сказал. Мюнхенская их поездка и была в сущности поездкой ко мне». Родители будут довольны, если о Марбурге они уже знают, им станет известен и берлинский эксцесс. Дорогая мама, если увидишь их, не шути с ними и приласкай их, как это ты сделала бы со мной. Они так одарены, Лена так умна, она была на Когане и так поняла его, и так развела его лекцию, когда ей объяснил кое-что из математики. Лена так умна, так восхитительно в ней женщина, которая несколько недель, так чиста, так глубокомысленно. Аида, она так гениально глубока, глухая и непонятна для себя, и так афористично, непредвиденно, и так сумрачно, и неразговорчиво, и так, и так печально. Отчего она не владеет большим, большим счастьем, как ты, например, мама? «А если бы ты знала, сколько у нее на это прав!» Пастернак. Родителям. 5-18 июня 1912 года. Марбург. Я вздрагивал. Я загорался и газ. Я трясся. Я сделал сейчас предложение. Но поздно я сдрейфил,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 И все это тоже подобья. Нет, я не пойду туда завтра. Отказ? Полнее прощания. Все ясно, мы квиты. Да я оторвусь ли от газа? Отказ? Что будет со мною, старинные плиты? Повсюду портпледы разложит туман, и в обе оконницы вставят по месяцу —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 В лицо узнаю. 1916 год. 1928 год. Я знаю, Барюша, ты непременно сейчас на меня рассердишься. Но против природы не пойдешь. Твое теперешнее состояние, отсутствие ласки, привязанности, в лучшем смысле и прочее. Ты не хочешь в этом сознаться и страдаешь. И даже твоим любимым занятием, твоей науке оно страшно мешает. Все твои колебания, сомнения, анализы, неверие в свои силы, все исходит от вышеназванной причины. Пастернак, Пастернаку, 15 мая 1912 года. Пастернак, записки об искусстве. Переписка. Страница 522. Сейчас взял у Когана реферат. О, осталось четыре дня. Я не приступал. Отказаться нельзя. Хочу приступить сегодня. Вдруг письмо. Из Франкфурта два часа оттуда. Оля! Еду во Франкфурт. Снисходительная страна света. Отказаться нельзя. И это единственный раз в жизни с Коганом. Постернах Штиху, 14-27 июня 1912 года. Мне хотелось поехать за границу одной, без мамы. Отец, любивший английское воспитание, охотно отпустил меня, но поставил условие, чтобы один месяц я провела в горах Швейцарии для укрепления здоровья. С тех пор я еще три года ездила за границу, преимущественно одна. Там застала меня война 1914 года. Я влюблялась в страны и людей, и знала, что навсегда их покину и это делало для меня приятным, легким и максимально насыщенным каждое увлечение. Я не боялась ни случайности знакомств, ни двусмысленности встреч и свиданий. Я оттекла по течению, полудремотная и активная, открытая всем впечатлениям и чувствам. Как-то раз, проезжая Германию, я нарочно свернула во Франкфурт, недалеко от которого в Марбурге Боря учился философии знаменитого Когана. Я остановилась здесь с коварной целью, написала письмо Боре и ждала, не откликнется ли он. Если нет, то незаметнее уехать с носом из Франкфурта, чем из Марбурга. Мне хотелось повидать Борю, но я боялась набиваться, боялась звать его, потому что за границей как-то особенно ощутила возможность новых волн старого чувства. Фрейденберг Воспоминания Пастернак, пожизненная привязанность, переписка с Фрейденберг, страницы 64-65 Но, может быть, тебя оттолкнет мой тон. О, нет, я не фамильярен. Я просто раб. И даже без твоего аншлага остановилась не для тебя одного. Даже и без него, говорю я, я тщательно вытер бы ноги. Без шуму ступал по коврику, и перед тем, как постучать, оправился бы, готовый встретить оживленное общество у тебя. Я вообще не понимаю таких предостерегающих замечаний. Разве я так самоуверенно лезу на интимность? Хотя, быть может, иногда неудачный тон моих писем давал тебе основания так меня понять. Пастернак Фрейденберг 27 июня 1912 года Вслед за письмом явился ко мне и сам Боря. Я сидела в ресторане своего отеля в огромной летней шляпе, усыпанной розами. Я пожирала бифштекс с кровью. Напротив меня стоял лакей, с которым я флиртовала — Я уже привыкла к широкой заграничной жизни, к мужской прислуге, к лакеям, стоящим напротив стола и следящим за ртом и вилкой, к исполнению всех прихотей и капризов. Я привыкла нажимать кнопки и заказывать автомобили, билеты в театр, ванны. На этот раз молодой, шикарный официант на стену лез, чтобы угодить мне. Я любила хорошо поесть. Разные черепаховые супы, тонкие вина, кремы, особенно мясо с кровью — Мой молодой приятель уверял меня, что повар готовит мне с особым старанием по его просьбе. Вдруг дверь открывается, и по длинному ковру идет ко мне чата растерянная фигура. Это Боря. У него почти падают штаны, одет небрежно, бросается меня обнимать и целовать. Я разочарованно спешу с ним выйти. Мы проводим целый день на улице, а к вечеру я хочу есть. «И он угощает меня в какой-то харчевне сосисками. Я уезжаю. Он меня провожает на вокзале и без устали говорит, говорит, «А я молчу, как закупоренная бутылка». Эту встречу он описывает потом в охранной грамоте. У него тогда происходила большая душевная драма. Он только что объяснился Высоцкой в любви, но был отвергнут. Я ничего этого не знала. Но и мне он как-то в этот раз не нравился». Я не только была безучастна, но внутренне чуждалась его и считала болтуном, растеряхой. Я прошла мимо его благородства и душевной нежности и даже не заметила их. Фрейденберг. Воспоминания. Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страница 67-я.